Гефнер при всей своей ограниченности всегда действовал четко. С картой в руках он объяснил мне план действий и составил список недостающего, чтобы я поговорил о его нуждах с начальством. Меня обязали провести проверку всех тайль-команд, что оказалось абсолютно невыполнимым. И я решил остаться на несколько дней в Переславле, ожидая дальнейшего хода событий. В любом случае, Блоби с фор командой находились уже в Полтаве. Я даже не надеялся присоединиться к ним раньше, чем возьмут Харьков. Гефнер был настроен пессимистично. Сектор средоточия партизан. Вермахт устраивает облавы, но ситуация не меняется. Просят у нас поддержки. Но солдаты из просто выдохлись. Вы видели, какой дрянью тут кормят? Обычное армейское довольствие, хотя нагрузки у них тяжелее наших. Физически, да, конечно, но в первую очередь их моральные силы на исходе. Я очень скоро убедился в правоте Геффнера. От с отрядом в 20 человек отправлялся с обыском в близлежащую деревню, где объявились партизаны. Я решил к ним присоединиться. В путь тронулись с восходом солнца. Взяли грузовик, и у дивизии, стоявшей в Переославле, одолжили военный внедорожник Кюбельваген. Шел сплошной бесконечный дождь, мы промокли, не успев сесть в машину. В кабине пахло сырой шерстью. Гарб, шофер Отто, искусно маневрировал, стараясь обогнуть Рытвины,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 Они наспех в лужах ополаскивали руки, умывались и занимали свои места. Деревня находилась в семи километрах от Переяслава. Дорога заняла три часа. По прибытии от выстроил на задворках оцепление. Оставшиеся люди заняли обе стороны главной улицы. Дождь болевал ряды нищих изб, соломенных крыш, ручьями текла вода.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 Он уже давал указания стоявшим тут же солдатам. — Грейте воду. Я вышел под ливень, отыскал у машин Отто. — Что происходит? — Женщина умирает. Санитар пытается провести Кесарева. — Кесарева? Он чокнулся, честное слово, и пошлюпал вверх по улице к дому. Я за ним. От вихрем ворвался в дом. Что за свистопляска, греб? Санитар склонился над крошечным комком, пищавшим в одеяле, заканчивая перевязывать пуповину. Мертвая женщина, глаза широко распахнуты, оставалась на столе, голая, окровавленная, разрезанная от пупа до промежности. — Все в порядке, унтерштурмфюрер, — отрапортовал Греф. — Он выживет, но нужна кормилица. «Идиот — Идиот! — заорал От. «Дай сюда! Сейчас же!» «Зачем? Дай быстро!» От побледнел и затрясся. Потом вырвал сверток у Грева и, взяв младенца за ножки, размозжил ему голову об угол печки и бросил на пол. Грев захлебнулся от бешенства. «Зачем вы это сделали?» — от ревел.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 Я последовал за Оттом, который уже метал громые молнии перед шарфюрером и группой наших людей, стоявших в грязи под дождем. «От!» — окликнул я. Позади меня прозвучало Унтерштурмфюрер. Я обернулся. Греф, руки еще красные от крови, двигался от избы с винтовкой наперевес. Я отпрянул. Греф шел прямо на Отто. «Унтерштормфюрер!» Теперь обернулся и от, и, увидев винтовку, заорал: Ублюдок, чего тебе еще? Стрелять хочешь? Стреляй! Шарфюр завопил. Греф, черт возьми, опусти винтовку. Вы не должны были так поступать! кричал Греф, приближаясь к отту. Ну давай, придурок, стреляй. Греф, прекрати, сейчас же! надрывался шарфюр. Греф выстрелил.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 «Так и так мне конец», — отвечал Греф, не сводя глаз шарфюрера. «Выстрелите. Я один не умру». Он снова прицелился в меня в упор. Капли ударялись об ствол прямо возле моих глаз и брызгали в лицо. штурмфюрер, сказал шарфюрер. «Вы не возражаете?»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 «Спасибо, гауптштурнфюрер. Мы тронулись в путь, увозя с собой мертвого Отта. Возвращение в Переославь заняло еще больше времени. По прибытии я, даже не переодевшись, поспешил доложить о происшедшем Гефнеру. Он задумался. «Вы не думаете, что Греф примкнет к партизанам?» — спросил он, наконец. «Я уверен, что партизаны, если они, конечно, водятся в том лесу...»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 Все так же лил дождь, который, вполне вероятно, не закончится никогда. Я снова плохо спал. Перье по-другому и не выходило. Люди храпели, бормотали что-то. Только я погружался в сон, паренек, звав НСС, начинал скрипеть зубами, я резко просыпался. В вязкой дреме я путал голову Отто в луже.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 Сейчас по Рольбам в Еготин направляется транспортная колонна. Я звонил в дивизию. Они согласились взять вас. Еготин им по пути, а там вы уж как-нибудь доберетесь поездом. Гефнер и вправду был очень деятельным офицером. Хорошо, я предупрежу шофера.